Глава двадцать первая Богдан «Никита, друг, привет еще раз!» — произнес я, включив на телефоне громкую связь. «Что-то у тебя голос напряжен, Богдан. Что случилось?» — поинтересовался друг. «Пока ничего не случилось, но думаю, что может. Мне позвонил Хорин и попросил приехать к дому Инги», — рассказал вкратце. «Ты же не поехал?» Спросил Никита с сомнением, уже зная ответ. «Поехал», — подтвердил его опасение. «Богдан, какого черта?» — воскликнул он. «Почему Каролина тебя отпустила?» «Она старалась, как могла меня задержать», — улыбнулся я. «Плохо старалась», — пробурчал друг. «Слушай, разворачивай тачку и возвращайся назад. Ты же понимаешь, что эти гниды просто так не позвонили бы». «Все возможно, Никита, поэтому я и позвонил тебе, чтобы в случае чего ты был в курсе, где я». «Богдан, ты рехнулся?» «Соскучился по драйву и решил пощекотать себе нервишек?» «Очнись, друг, ты не на войне. Хочешь экстрима и адреналина, так иди спрыгни с парашютом». «Никита, ты преувеличиваешь», — недовольно произнес в ответ. «А с парашютом обязательно прыгну, но только в твоей компании». Раздался раздраженный вздох. «В общем, я оповестил тебя. Встречу с ним, и потом тебе отзвонюсь». «Богдан, будь осторожен», — серьезным тоном сказал Никита. «Буду», — ответил ему. «До связи». «До связи». Подъезжая к дому, уже заметил, что по периметру включен свет. Похоже, управляющий вернул не все ключи, гаденыш. Припарковал автомобиль и едва вышел из салона, как двери распахнулись, и я увидел... Валерия Хорина. Интересно, где же притаился его брат и остальная родня? Очень интересно будет после встречи посмотреть запись с видеокамер. Родственники Инги даже не подозревают, что сами роют себе могилу. «Добрый вечер, Богдан Юрьевич», — произнес Валерий, когда я поднялся по ступеням. Он протянул мне руку для приветствия, и я обратил внимание, что его рука подрагивает. «Не скажу, что добрый», — ответил ему сухо. «Вы украли у меня хороший и домашний вечер. Очень надеюсь, что причина уважительная, Валерий Васильевич». Пожал его руку, отметив, какая она влажная и безвольная. Лицо его тоже выдавало волнение и напряжение. Потный лоб, бегающие глаза, улыбка не к месту, постоянно поправляет воротник рубашки, изрядно его измяв. «Прошу», — пригласил он меня внутрь. Мыкнул. «Вы серьезно? Приглашаете меня в мой же дом?» Сделал акцент на слове «мой». Глаз Хорина дернулся. Я не стал дожидаться ответа родственничка и вошел внутрь, внимательно осматриваясь. Мое тело было обманчиво расслабленным. Простой человек, увидев меня, решил бы, что я не ожидаю какого-либо подвоха или удара в спину, но на самом деле я был собран». Тело готово было в любой момент войти в боевой режим, защищаться и обезоружить врага. «Холл, зал, кухня, чисто», — отметил про себя. Прислушался к звукам. Слышны были только мои шаги и шаркающие шаги Хорина. Наше с ним дыхание — дотиканье старинных часов в гостиной. «Хотите чаю или кофе?» — предложил Хорин. «Нет, давайте перейдем к делу, Валерий Васильевич», — сказал я и сел в хозяйское кресло, демонстрируя тем самым, кто в доме главный. Хорин кивнул, сел на диван на самый край, снова поправил воротник, потом расстегнул несколько пуговиц и потер шею. «Для чего вы позвали меня сюда?» — задал ему вопрос. «И как вы попали в дом?» «А у меня есть ключи», — ответил он быстро, не поднимая глаз от пола. Сделал дубликат еще при жизни Инги. Кивнул и сделал пометку для себя — «Зменить все замки». Никита тем более предлагал заменить не только замки, но и двери, установив огнеупорные. Нужно было его послушать. «Даже если я и не живу в этом доме, это дом моей дочери, и никто не имеет права заявляться сюда, когда вздумается». Молчание затягивалось. «Валерий Васильевич, если вы сейчас же не объясните суть этой встречи, то я уеду. Но сначала выпровожу вас. Кстати, отдайте ключи». Видимо, что-то в моем тоне насторожило Хорина, и он, совсем немного поколебавшись, выложил на журнальный стол ключи от дома, гаража и чип, открывающий ворота. «Богдан Юрьевич, я вас пригласил сюда для того, чтобы сказать вот о чем». Он часто задышал, словно сейчас начнет задыхаться от волнения. «А о том, что мой брат, он... он...» «Я слушаю вас», — мягко произнес и чуть подался вперед. «Я не кусаюсь, Валерий Васильевич». Он кивнул и поднял на меня бегающие глаза. Что он задумал? А, «Может, выпьем воды?» — предложил он, вызвав во мне новую волну раздражения. «Я бы выпил, а то очень жарко». «Хорошо», — согласился, откинувшись на спинку кресла. «Давайте выпьем воды». «Сейчас принесу», — сказал Хорин и ненадолго меня покинул. Я за это время быстро написал СМС-сообщение Каролине и Никите, что добрался до дома и разговариваю с Хориным. Когда я отправил второе сообщение, вернулся Хорин с двумя стаканами воды. Протянул один стакан мне — а свой осушил до дна за пару-тройку секунд и поставил на полку над камином. Обернулся ко мне. «Мой брат желает перейти на вашу сторону, Богдан Юрьевич», — наконец произнес Валерий. Я молчал, ожидая продолжения, и в ожидании сделал два глотка холодной воды. «Эдик сказал, что правда на вашей стороне, и для всей семьи выгодно и полезно будет с вами дружить», и принять как наследника и опекуна Алины. Запинаясь и глотая окончания, продолжил Валерий. «Но», — произнес я, — «всегда после таких речей следует «но». «Но с ним не согласились остальные», — сказал Хорин. «Его не поддержали, Богдан Юрьевич». Внимательно следил за реакцией Валерия. Пульс учащенный, сильное потоотделение, заикание, бегающий взгляд и дрожащие руки». «А вы, Валерий Васильевич, — задал провокационный вопрос, — вы лично поддержали брата или нет?» «Я... я... я... я...» — затараторил мужчина. «Я уже знал ответ. Ловушка. Хорин в доме не один. Ничем я не выдал себя, что уже знаю ответ. «Где сейчас ваш брат, Валерий Васильевич?» «Я отпил еще воды и поставил стакан на стол». Хорин громко сглотнул и посмотрел на стакан наполовину, наполненной водой. «Здесь?» — выдавил он из себя. «Здесь?» Вот сейчас он меня удивил. И тут пришло осознание, я медленно, без резких движений, поднялся с кресла и спросил. «Валерий, ваш брат, он жив?» Мужчина сделал шаг назад и мотнул головой, а потом быстро кивнул и сказал «не знаю». «Это было плохо, очень плохо, черт возьми!» «Его убили», — произнес вдруг Хорин. «Кто его убил?» Тело сгруппировано, адреналин попал в кровь, зрение и слух стали острее. «Кто-то стоит у меня за спиной. Резко оборачиваюсь и получаю в глаза струю перцового газа из баллончика». «Ты убил!» — завизжала женщина. Выбил из ее рук газовый баллончик и зло застонал Глаза вспыхнули резким жжением Слезы потоком полились из глаз, и я ослеп «Почему он еще не отключился?» — заорала Августа «Проклятие!» «Я и так вылил весь флакон снотворного!» — взвизгнул Хорин «Твари!» — прошипел я и на ощупь врезал Хорину Судя по звуку и громкому стону, я сломал ему нос. Августа оказалась хитрее и затихла. А я вдруг ощутил, что падаю. Ноги перестали меня держать. Сознание тоже стало ускользать. Я из последних сил держался, прислонился спиной о стену, но проклятое снотворное сделало свое поганое дело. Сознание потухло, словно кто-то выключил свет. Шума. «Непонятный, но знакомый. Что произошло?» Голова взорвалась болью. «Ох, черти проклятые! Что же мне так хреново-то? Пытаюсь открыть глаза, но получается плохо, а когда все же удается разлепить свинцовые веки, то вижу расписной потолок дома Романовой Инги». В памяти тут же всплыли последние события. Гнев наполнил все мое существо, в первую очередь на самого себя». Глупец, какой же я самонадеянный глупец! Развели меня, как юнца. Меня, человека осторожного и немало повидавшего в этой жизни. Какого черта я пил воду? Ведь чувствовал же настроение Хорина. Чувствовал, что он юлит, что-то скрывает и что-то задумал. Не привык я, что гражданские могут быть такими сволочами. Порой враги на войне честнее». Открыто заявляют о ненависти и своих намерениях. Интриги явно не для меня. Поднялся на ноги и замер. В гостиной произошли изменения. Рядом со мной лежало тело Хорина Эдуарда. Возле своих ног я нашел пистолет ТТ. Несложно догадаться, что Хорин был мертв, судя по черному отверстию во лбу и открытым удивленным глазам. «Черт!» Выругался я, доставая из кармана джинс телефон. Именно звонок телефона привел меня в чувство. Разбудил. Валерия Хорина и Августы в доме не было, оно и ясно. Смылись с места преступления, подставив меня. «Не удивлюсь, если на ТТ мои отпечатки?» «Черт!» — выругался сильнее. Голова кружилась, трещала, и во рту была сильная сухость. Последствия от сильнодействующего снотворного. От Каролины и Никиты я получил несколько СМС-сообщений. Каролина звонила и оставила голосовые сообщения. Она волновалась за меня. Только хотел нажать на вызов, чтобы позвонить ей, вдруг по позвоночнику у ледяной молнии простреливает нехорошее предчувствие. «Что еще не так?» И в этот момент в дом ворвались ОМОНовцы. Соломленные руки, щелчок наручников и под дулами автоматов меня выводят из дома. «Твою же мать, Богдан!» — ругнулся сам на себя. «Как же я допустил такой промах? У меня дочь, Каролина. Да это бог адвокат, нотариус, и мои друзья быстро разрулят абсурдную и чудовищную ситуацию. А видео и прослушки убийцы не знали». Каролина Дом наполняла тишина. Я и забыла, как здесь тихо бывает. Люблю тишину и покой но сейчас она лишь давила на меня. Не находила себе места. От Богдана не было никаких новостей, и он не отвечал на звонки и смс -ки. Последнее сообщение от него пришло практически три с половиной часа назад, в котором Богдан сообщил, что находится в доме и разговаривает с Хориным. На этом все. Боже, как же страшно за него. И зачем я позволила ему поехать? Почему не убедила? Да я и не смогла бы его убедить, Что ж тут зря рассуждать? Порой мужчины слишком самонадеянны, у них отсутствуют такие переживательные и волнительные чувства страха, как у женщин. Позвонила Никите и Лютику. Парни тоже не могли дозвониться до своего друга и отправились в тот злосчастный дом. Лишь бы все было хорошо, лишь бы ничего не случилось с Богданом, как мантру повторяла про себя эти слова. Села на пол и прислонилась к кроватке Алины. Малышка крепко спала. Вздохнула и уткнулась лбом в колени. В животе все переворачивалось от волнения и переживания. Я уже переживала эти чувства, уже проходила через это. И даю себе слово, что когда Богдан вернется, больше никогда не позволю ему поступать так опрометчиво. Никогда! — Если Богдан, конечно, захочет строить со мной отношения, — проскользнула мысль. — А сама я хочу этих отношений? Не задумываясь, ответила себе «да, хочу и очень». Посмотрела на телефон и позвонила Богдану в очередной раз. Включилась голосовая почта. «Богдан, умоляю тебя, перезвони. Надеюсь, что с тобой ничего не произошло. Я переживаю». Глубокий вдох и долгий выдох. Я никак не могла избавиться от ощущения, что произошло что-то ужасно плохое и непоправимое. «Боже, прошу тебя, умоляю, убереги Богдана от беды». Произнесла еле слышно и обняла себя, словно замерзла. И вдруг раздался пронзительный телефонный звонок. Я едва не подпрыгнула на месте. Быстро убавила звук. Сердце волнительно забилось в груди. Малышка зашевелилась во сне, но не проснулась. Я быстро вышла из комнаты. Звонил Никита. «Алло?» — сдавленным голосом произнесла я в трубку. «Каролина, это Никита». Богдана арестовали и увезли в СИЗО. Он жив и здоров. Лютик уже звонит его адвокату. «Что?» — опешила я. «Как арестовали? Что случилось?» Тяжело вздохнула, провела дрожащей ладонью по волосам. Эта семейка разыграла целый спектакль. Его подставили, Каролина. В этом нет сомнений. «Что именно произошло?» — спросила у него. «Какое обвинение, Никита?» «Обвинение в убийстве», — произнес он мрачно. Его слова прозвучали, как приговор. Зажала рот рукой, боясь закричать. «Ты только не переживай и постарайся никуда не выезжать из дома. Будь с ребенком, Каролина!» Закивала, а потом сказала. «Да, конечно. О, Боже, Никита!» Прошептала с ужасом. «Что же теперь будет? Алину заберут? Богдана посадят?» Я озвучила страшные мысли, которые возникли у меня в голове, хотела услышать его ответ, что все не так, и все будет хорошо. Очень скоро все будет хорошо. «Дом пока оцепили, и войти в него не дают. Сейчас приедет адвокат, и все быстро разрешим. Дом ведь напичкан видеокамерами и прослушкой. Волноваться не нужно. Главное сейчас — это чтобы ты была рядом с ребенком», — спокойным и уверенным голосом произнес Никита. «Мы Богдана не бросим в беде Каролина» так что не переживай. Вытащим этого упрямого осла, а потом я ему дам еще в бубен, чтобы в следующий раз слушал свою женщину и своих друзей». Приятным теплом отозвалась его фраза про свою женщину, и я слабо улыбнулась. «Спасибо, Никита. Держи меня в курсе». «Хорошо. Скоро снова позвоню. Пока». «Пока». Разговор был окончен, и я тяжело осела прямо на пол. «О, Господи!» — выдохнула, а потом тихонько заплакала.